Глава седьмая. Пятилетняя игра. Ответный ход. «Жан, да что с нами происходит? Она нас вокруг пальца обвела, как последних лохов!» Лог, потирая глаза, сначала ощутил, что живот ноет от голода, а потом, что ноги ноют от... «О, боги! А это что такое?» На тощих бледных лодыжках красовались широкие железные кольца. Каждая весом фунтов по пять, не меньше. «А это, чтобы тебе не взбрело в голову заплыв устроить к берегу», – вздохнул Жан. «Очень мило с ее стороны, правда? Тебе под цвет глаз». «Решеток на окнах ей недостаточно?» «О, всевышние боги, мой желудок меня сейчас сожрет изнутри!» – простонал налок и огляделся. От роскошной каюты, убранной шелками и мягкими подушками, обставленной со всевозможным изяществом и ярко озаренной светильниками, не отказался бы сам герцог Коморский. На стене рядом с койкой Жана виднелась полка, заваленная книгами и свитками. «Ты погляди, что она нам приготовила!» Жан швырнул локу томик в кожаном переплете с золотым тиснением на обложке. «Целей. Лукарна трагедия. Республика воров». «Да, у нашей красотки еду на десяток рек хватит», – Негромко заметил лок, отложив книгу. «Как она тебя опоила?» – спросил Жан. «Самым постыдным образом». В дверь каюты постучали, и на пороге возник незнакомец, удачавый, длинноногий узколицей, с кожей продубленной солнцем и ветрами. «Доброго вам утречка, господа хорошие!» Поздоровался он, выговаривая слова на верарский манер. «Добро пожаловать на борт Валентиновой решимости. Зовут меня Соли Волантен. Рад вам служить. Впрочем, на моем корабле и служить-то больше некому, только вам двоим гости, дорогие». «Если вы немедленно вернете нас на берег, мы вам заплатим вдвое больше», – заявил Лок. «Ах, господин Лазари!» Наша общее знакомое меня предупредило, что именно это первым делом вы мне и предложите. Лок, хрустнув пальцами, только зыркнул из-под лобья и ничего не ответил. Хорошо, хоть Сабета не назвала их настоящих имен. Но сейчас он не испытывал к ней ни малейшей благодарности. И, если честно, я с ней совершенно согласен, продолжил Волантен. «Лучше вести дела с теми, кто свободой наслаждается, чем с теми, кто в кандалы закован». «Втрое больше», – не унимался Лок. «А тот, кто откажется от щедрого вознаграждения и соблазнится обещаниями узников, недостоин зваться капитаном корабля», – добавил Волантен. «Ну, раз ты такой честный, хоть бы с сухарем угостил, что ли», – буркнул Лок. «Вот, кстати, наша общезнакомая об этом меня тоже предупреждала. Мол, что вы как проснетесь, так есть попросите». Улыбнулся Валантен и скрестил руки на груди. «А угощать вас сегодня будут не сухарями, а свежим перечным хлебом, жареным гусем, начиненным оливами в меду, и озерными лягушками, тушенными в бренде со сливками». «Хм, по голове меня вроде не били. Может...» «Мне это все снится? Вот только сон какой-то дурацкий», — пробормотал Лок. «Это не сон, друг мой. Наша общая знакомая такого искусного повара нам прислала, что если бы мне мужчины нравились, я бы его сам с заката до рассвета ублажал. Не желаете ли по верхней палубе прогуляться, свежим озерным воздухом подышать? А заодно я вам объясню, что к чему». «Ах, как же вам повезло!» Корабль оказался двухмачтовым бригом с прочной оснасткой и парусами. На палубе выстроились человек двадцать матросов, по большей части жилистых, загорелых, привычных к морю, среди которых резко выделялись тяжеловесные бледные охранники, явно нанятые для этого плавания. «Путешествие нас ждет наиприятнейшее», заявил Волантен. «Сначала на запад, к реке Кавендрия, а уж по ней выйдем в море, ну а через месяц неторопливо повернем назад, картен. А вы, господа, будете прохлаждаться в роскошной каюте, книжки читать, разнообразными яствами лакомиться. А уж вином мы запаслись, воистину королевским. От вас требуется только одно – «Примерное поведение!» «Если немедленно повернете к берегу, каждому заплачу втрое больше положенного!» – выкрикнул Лок. «За два дня, а не за месяцы работы!» «Сударь, как вам не стыдно?» – насупился Валентин. «Я же ясно сказал – примерное поведение!» «А то и в трюм недолго угодить! Выбор у вас невелик!» «Либо в роскоши и довольстве, либо в темном трюме на хлебе и воде. Жизни вашей ничто не угрожает, а вот свободу легко ограничить». «А кандалы зачем?» – спросил Лок. «Так ведь это ради вашего блага, чтобы от соблазна удержать», – ответил Волантен. «Тьфу ты! Кстати, где обещанная еда?» – фыркнул Лок. «Господа!» «Извинения, много тысяч!» По трапу с нижней палубы поднимался светлокожий, светловолосый человек в перепачканной холщевой рубахе, держа в руках серебряный поднос с железной супницей и буханками хлеба. «Яство приготовить!» «Ваш хваленный повар – водранец?» – Изумился Жан. «Я и сам удивляюсь», – кивнул Волантен. «Но вы не беспокойтесь!» Альдарика лучшие талишемские повара обучали. Он свое дело знает. Я варить устрицев и соус, и зель! объявил повар, протягивая локу под нос. От запахов еды и свежего хлеба у лока закружилась голова, будто от удара в челюсть. Что ж, предлагаю возобновить обсуждение через полчаса, буркнул он. Вы, главное, моих матросов подкупить, не пытайтесь? «И все будет хорошо, гости дорогие», – еще раз напомнил Волантен. Прошел день, за ним другой, и Лок наконец-то осознал, что оказался в самой роскошной и самой невыносимой тюрьме на свете. Еда и в самом деле была вкуснейшей, Эль – свежим, вино – отменным. А любая прихоть гостей исполнялась немедленно. «Должно быть, матросам заплатили так щедро, что на всю жизнь их обеспечили», – заявил Жан за обедом на второй день. «Что скажете, ребята? У вас ведь золото, полные карманы, или я не прав?» Завтракать, обедать и ужинать Локо и Жану приходилось в присутствии как минимум четырех матросов. Обходительных, молчаливых и бдительных. Зоркие стражи пересчитывали столовые приборы и собирали все кости и объедки – Лок запросто мог бы кое-что прикарманить, но это ничего бы не изменило. Постельное белье перетряхивали и каждый день меняли, а каюту тщательно обыскивали. На время обыска Лока с Жаном выводили на палубу, но в распахнутую дверь каюты видно было, как перелистывают каждую книгу. Разворачивают каждый свиток, просматривают сундуки, проверяют подвесные койки и скрупулезно осматривают половицы – Затем все раскладывали по своим местам, и каюта принимала первозданный вид. Спрятать в ней что-либо было невозможно. Ежедневному обыску подвергались и сами Лок с Жаном, а обувь им носить не позволялось. Ничего из личных вещей им не оставили, и на третий день Лок с удивлением заметил в руках Жана прядь волос Эзери, туго перевитую сыромятным шнуром. «Мы с Абитой побеседовали после того, как ее люди мне бока намяли», – признался Жан. Она согласилась, что есть вещи, с которыми расставаться нельзя. А больше она ничего не сказала? Про меня и, или для меня? По-видимому, она сказала все, что хотела, считая этот корабль и ее прощальное послание. Судя по всему, она для Волантена и его команды составила наставление, как с нами обращаться – «Страниц на десять. Даже спасательную шлюпку принайтовили прочнее обычного», – вздохнул Жан. «Видно, бояться, как бы кто-нибудь из богов алчной длани с небес не протянул». «Да что ты говоришь?» Лок соскользнув с подвесной койки, подошел к Жану и негромко спросил. «Та, что у левого борта, думаешь, получится? По всем правилам, на воду нам ее не спустить». Но если ослабить тросы и если корабль накренится, то... Ох, а ведь как выйдем в Кавендрию, о крене можно забыть. На реке никаких волн, корабль будет устойчив, как чашка чаю», – озабочно вздохнул Лок. «Вот, кстати, любопытно, сколько наших новых друзей мы сможем угомонить?» «В смысле, сколько человек я смогу угомонить?» – уточнил Жан. «Если одновременно, то, пожалуй, троих». По одному так вообще всю команду, если никто тревоги не подымет. Но ты же знаешь, они ни в одиночку, ни даже парами не ходят. Их одной грубой силой не возьмешь. Эх, если бы нас сейчас навестила наша благодетельница терпения, Или кто-то из ее соратников. Вот прямо сейчас. Ну же, сейчас. А когда надо, их не допросишься. «По-моему, сейчас нам лучше полагаться только на самих себя», – вздохнул Жан. «Нет, понятно, что за нами кто-то или что-то наблюдает. Но то, что мы здесь оказались, подстроила Сабета. То есть сделано все по правилам, а значит маги вмешиваться не станут». «Да? Можно подумать, ее маги по правилам действовать собираются». «Одно хорошо. Тебя откормили, и на глисту ты больше не похож». «Вот это! Меня не просто увезли, меня еще и откармливают на заклание! Послушай, а может, в Медном море Замира нас спасет? А что она там забыла? Она еще раны зализывает после всего, что случилось!» Жан широко зевнул и потянулся. «Скорее я живого альбатроса рожу, чем ядовитая орхидея нам на пути попадется!» «Уж и помечтать нельзя!» – поморщился Лок. «Ладно!» «Придется штормовую погоду у богов вымаливать». «И придумать, как тросы перерезать», — напомнил Шан. «У тебя никаких интересных мыслей не имеется». «Но какое-то подобие ножа я соорудить смогу. Только воспользоваться им придется, прежде чем каюту обыскивать начнут». «А что с ножными украшениями делать будем?» «Ты же у нас по замкам, мастер». «Замки на этих браслетах очень тонкая работа». «Можно, конечно, кость расщепить и костяной щепкой поковыряться, но она хрупкая, если обломится, то застрянет. Тогда эти проклятые оковы фиг снимешь». «Значит, с лишним грузом к берегу поплывем, а там уж сообразим, как от них избавиться», – заключил Жан. «Так, подведем итоги. Нужно оказаться поближе к берегу. В качку и на палубе, а не в каюте или трюме». К ночи небо затянули серые тучи, на горизонте клубилась грозовая гряда, но по озерной глади лениво пробегали редкие волны, слегка покачивая корабль. Лок несколько часов простоял у Леера на палубе, с притворным спокойствием разглядывая мотель и втайне мечтая о том, чтобы побыстрее началась гроза. Увы, на темном небосклоне зорницы не сверкали. Лишь в черных глубинах озера пламенными созвездиями вспыхивали загадочные мерцающие огоньки. Корабль шел медленно. Поскольку магов, способных наколдовывать нужную погоду на борту, у решимости не было, приходилось постоянно менять галс, двигаясь на юго-запад под прерывистым встречным ветром. Впрочем, Валентен и его матросы на погоду не жаловались. Им было все равно, полмира они обогнули или полмили прошли. Ведь щедрое вознаграждение причиталось не за скорость, а за время, проведенное в плавании. К вечеру четвертого дня Лок заметил на южном горизонте яркие белые и желтые вспышки, но в восторге его поутихли, когда он сообразил, что там находится Лашин. На пятый день компризный ветер усилился, и волонтеновая решимость ускорила бег. серо лиловые тучи в низком небе обещали дождь. И к полудню на палубу упали первые прохладные капли. Лок и Жан, напустив на себя невинный вид, ушли в каюту и погрузились в чтение, негромко переговариваясь и то и дело поглядывая на кормовые окна. Волнение на озере усиливалось. На гребнях волн появились белые барашки пены. К третьему часу пополудни дождь зарядил всерьез, а Брика рассекал волны высотой в 4-5 футов. В каюту заглянул Альдарик узнать, что господа желают на ужин. «Суп теленка?» Осведомился Водранец. «Все непременно», — ответил Лок. Возможность побега на пустой желудок его не прельщала, и отказываться от изысканных яств он не собирался. «И курицу», — добавил Жан. «Я курица убить немедленно». «И сладостей побольше», — попросил Лок. «Шторм мне всегда есть хочется». «Пирог с меты и имбирь», — предложил Альдарик. «Великолепно», — воскликнул Жан. «А к нему...» «Две бутылки игристого яблочного вина». «Две бутылки», – кивнул Водранец, – «будут нести». «А хороший человек наш повар», – вздохнул Лук, когда дверь за Альдариком закрылась. «Жаль только с Стеринским не в ладах. Все равно подставлять его не хочется». «Ничего страшного, он и без нас не соскучится. Будет команду подчивать. Они его мастерство по достоинству оценят». Ты же помнишь, какой дареной баландой матросов обычно кормят. Спустя несколько минут Лок вышел на палубу, которая уже ощутимо раскачивалась, и начал прогуливаться под дождем. Если погода ухудшится, то и качка усилится, а именно этого и дожидались благородные канальи. Господин Лазари, Волантен в раздуваемом ветром непромокаемом плаще спустился по трапу со шкафута. Вы же промокнете до нитки. «Штормить начинает, спуститесь в каюту, пожалуйста!» «А наша общая знакомая вам мне рассказывала, что мы с господином Калласом мореплаватели?» «Разве это шторм, капитан Валантен? Так, мелкий дождичек, очень освежает. Вот у архипелага призрачных ветров нас сильно потрепало». «Да-да, я о ваших приключениях наслышан, господин Лазари. Но сейчас я о вашей безопасности пекусь». «Боитесь, что я за борт Сиганой и к берегу вплавь отправлюсь? Вот в этих украшениях?» С напускным раздражением спросил Лок, указывая на ножные браслеты. «А если вы простудитесь?» «Ничего страшного. Альдарик меня каким-нибудь чудодейственным настоем отпаивать будет. Он наверняка в целебных травках разбирается». «Ну, хоть плащ-то накиньте», — попросил Волантен. «А то стоите здесь, как крыса сухопутная». «Хм...» «Вот это плаще я не откажусь». Лок завернулся в непромокаемую накидку, принесенную одним из матросов, и будто невзначай спросил у Волантена. «А, кстати, куда это нас занесло?» «Мы примерно в 40 милях к западу от Лашина. Ну, навскидку». «Значит, я и впрямь вчера городские огни на берегу заметил». «Нам на запад курс держать нужно. Да ветер встречный не позволяет». «Погода мерзкая, но беспокоиться не о чем. Мы же никуда не спешим, правда?» «Конечно, не спешим. А там на юге грозовые тучи собираются, что ли?» «Вон то темное пятно? Нет, это подветренный берег, господин Лазари. Проклятый подветренный берег. Мы сейчас милях в девяти от южной оконечности Амателя стараемся держаться подальше от побережья». Нам бы сейчас через шторм пройти, а там еще миль тридцать курсом вест норт вест И выйдем примехонько в Кавендрию, а по ней беспрепятственно до Медного моря доберемся. Рад слышать, ухмыльнулся Лок. И не беспокойтесь, топиться я не намерен. Ужин удался на славу. Под присмотром четверых матросов Лок с Жаном с наслаждением поглощали суп из телятины, жареную курицу, хлеб и пирог, запивая все игристым яблочным вином. Откупорывая вторую бутылку, Локу краткой подал Жану сигнал, что сейчас изобразит косорукость, и, подстроившись под качку, будто ненароком смахнул бутылку со стола. Бутылка упала на пол и раскололась. Под ногами Лока вспенилась шипучая лужа холодного вина. Вовремя заметив, что среди осколков бутылки не оказалось подходящих, лог для верности уронил на пол свой бокал, что принесло желаемый результат. «Ох, какая жалость!» Лог вскочил со стула. Склонился на луже и сокрушенно всплеснул руками. Длинный острый осколок соскользнул в ладонь, мгновенно скрылся в рукаве. Действовать пришлось с величайшей осмотрительностью, чтобы не отцарапаться. «Ведь пятно крови на белой ткани немедленно привлечет нежелательное внимание». Моторосы засуетились. «Нет-нет, не трогайте, мы сами сейчас все уберем», сказал один и торопливо вышел из каюты. Лок, примирительно воздев распахнутые ладони, отступил от лужи на несколько шагов. «Я бы еще бутылку попросил», съехидничал Жан. «Но тебе, пожалуй, уже хватит». «Так ведь качка», укоризненно напомнил Лок. Матрос принес в каюту щетку и металлический совок, проворно смел в него осколки и сказал. «Не беспокойтесь, сударь, завтра утром пол дочистовым им». «А я и не беспокоюсь», — ответил Лок. «Всю ночь буду ароматом наслаждаться». Как ни странно, обыскивать его не стали. Лок с восхищением поглядел на мглу, сгустившуюся за кормовым окном, и чуть заметно улыбнулся. Матросы убрали со стола остатки ужина, пересчитали все ножи и вилки и удалились. Оставшись наедине с Жаном, Лок осторожно извлек из-за рукава осколок. «А что толку-то?» – вздохнул Жан. – «Он же крохотный». «Надо чем-то обмотать», – сказал Лок. – «А, знаю». Жан прислонился к двери каюты, а Лок вспорол осколком переплет «Республики воров». И спустя несколько минут торжествующе предъявил приятелю неровный лоскут кожи и бечевку, которой был прошит корешок книги. Широкий конец осколка обернули кожей и туго обмотали бечевкой. Так что сам осколок теперь напоминал крошечную пилочку. Ее рукоять удобно помещалась в ладонь, а острым концом можно было что-нибудь перерезать. «Ну что, самое время по палубе прогуляться». Предложил Лок со смесью гордости и беспокойства, разглядывая творение своих рук под светом лампы. «Пойдем воздухом дышать. Шторм крепчает». Погода ухудшилась. Дождь превратился в затяжной осенний ливень. По мотелю катили тяжелые волны футов в высотой. В тучах, несущихся по небу, сверкали молнии. Лок с Жаном, завернувшись в непромокаемые плащи, устроились у борта перевернутого ялика, принайтованного к верхней палубе. Обычно такие спасательные лодки, футов 15 длиной, прикрепляли к шлюп-балкам на корме. Но из-за того, что пришлось устанавливать решетки на кормовые окна, ялик перенесли на палубу и надежно привязали тросами, пропущенными через рым-болты, вкрученные в планки. При необходимости матросы за несколько минут высвободили бы лодку, но Жан с Локом не смогли бы справиться с узлами, не привлекая ненужного внимания. Оставалось одно – перерезать пару основных тросов, а как только от сильной качки ялик сорвется, спихнуть его в воду и забраться в него самим. Пока Жан с безмятежным видом сидел, привалившись к борту перевернутого ялика, Лок, прикрыв руку краем непромокаемого плаща и стараясь не двигать плечом, начал терпеливо перепиливать тросы осколком бокала. Прошло пять минут, десять, 15 Спустя двадцать минут, Лок, незаметно разминая ноющую руку и запястье передал осколок Жану. «А чем это вы здесь занимаетесь?» – крикнул волантен, проходив мимо шлюпки. «Или вам шторм нипочем?» Лока замерло сердце. Капитан волонтеновой решимости поднял фонарь повыше, внимательно оглядел Лока и Жана, но, не заметив ничего подозрительного, немного успокоился. Сердце Лока снова забилось. «Мы за ужином объелись?» «А шторм пищеварению способствует», – любезно объяснил Жан. «Очень полезно для желудка. Вдобавок, в Медном море мы к штормам привыкли, они скуку развеивают». «Может, в каюте и скучно, зато безопасно», – возразил Волантен. «Ладно, раз вам так угодно, оставайтесь на палубе, только под ногами не путайтесь, нам скоро гал сменять». «А если корабль еще ближе к берегу отнесет, не обессудьте, но я вас в каюту отправлю». «А в чем дело?» – спросил Лок. «Да ветер переменился. Задувает севера и северо-запада, а нам в ту сторону не надо. Мы и так уже в пяти милях от берега». «Не беспокойтесь, капитан. Мы самый надежный балласт на вашем корабле», – заверил его Лок. «Вот еще немного свежим воздухом подышим и вернемся в каюту». Как только Волантен отошел, Жан принялся за работу и немного погодя пробормотал. «Мешкать нельзя. Пару тросов перережем и хватит. Все равно одной силой не возьмешь. Придется на удачу положиться». «Ну, я старался как мог», – вздохнул Лок. «Нас отсюда не гонят и на том спасибо. Так что продолжай пока можно». Попал убедил вид основали матросы, проверяли, все ли надежно закреплено, но к ялику не подходили. Брик мерно раскачивался на волнах, в небе то и дело сверкали молнии. Лок тревожился все больше. Если их замысел раскроется, то Волантен наверняка приведет свою угрозу в исполнение и запрет беспокойно гостей в трюме. «Ого! Чувствуешь?» – прошептал Жан. «Что? Ох, не ко времени!» Корабль накренился на правый борт, и ялик силой вдавило в спину Лока. Подрезанные канаты начали лопаться от качки – «И что теперь делать?» – спросил Лок. «Держись!» Барик качнул на левый борт, и Ялик, заскрипев по доскам палубы, чуть сдвинулся с места. Лок молил всех богов, чтобы за шумом непогоды этого никто больше не услышал. Волантенова решимость снова завалилась на правый борт, и скрип усилился. За спиной Лока с громким хлопком разорвался канат. Что-то зловеще затрещало, и Ялик зашатался. «Перелазим, быстрее!» – прошептал Жан. Приятели, торопливо обернувшись, вскарабкались на днище лодки и неуклюже плюхнулись на палубы с другой стороны. Ялик, сорвавшись с места, со скрипом заскользил по палубе к правому борту. «Ха! Поехали!» – восторженно залопил Лок. Ялик врезался в фальшборд и замер. «Тьфу ты!» – вздохнул Лок. Корабль резко качнуло на левый борт. Сообразив, что Ялик, двинувшись к левому борту, непременно собьет их с Жаном с ног, Лок стремительно оттолкнул Жана влево, а сам откатился вправо. Ялик, набирая скорость, пронесся мимо них. «Вот, сейчас вылетит за борт!» Замерая, подумал Лок, Ялик глухо стукнул о левый фальшборд и остановился, погнув леерные стойки. «Ох, лопни переландор вы яйца!» – воскликнул Лок. Волантенна, размахивая фонарем, бросился на перерез благородным каналем и завопил во все горло. «Да как вы посмели!» «Вашу шлюпку сорвало, помогите!» – рявкнул Жан. И, сочтя дальнейшие отговорки неуместными, нанес вол мощный хук справа в челюсть. Капитан, охнув, повалился на палубу, а Жан подхватил его фонарь. Брик снова накренился на правый борт. «Жан, сзади!» – заорал Лок, уворачиваясь от ялика, который теперь заскользил по палубе вправо. Позади Жана возник матрос с кафель нагелем в руках. Жан, ловко уклонившись от удара, с размаху стукнул противника фонарем по голове. Стекло разбилось, алхимическая жижа, в общем-то безобидная, но жгучая, особенно если попадет в глаза, залила беднягу с головы до пояса. Матрос застонал и, светясь призрачным белым сиянием, как сказочное привидение, рухнул на палубы у фок-мачты». Ялик пронесся к фальшборту правого борта и с грохотом врезался в леерные стойки. Дерево затрещало, стойки не выдержали, и Ялик, не снижая скорости, вылетел за борт. «Хвала богам!» – пробормотал Лок. Он бросился к проломленной дыре в фальшборте и с ужасом увидел, как шлюпка носом вниз падает в воду, и ее тут же накрывает набежавшая волна. «Ну что за фигня?» – воскликнул он. «Прыгай!» Крикнул Жан и дважды засадил под ребра матросу, замахнувшемуся веслом. Матрос обмяк, как марионетка, у которой перерезали ниточки. В воду сигай! Шлюпка затонула! Завопил Лок, напряженно вглядываясь в темную воду. По всему кораблю разносились звонкие трели авральных свистков. Команду поднимали по тревоге. Чего? Не слышу. Прыгай! Жан метнулся к Локу и, не раздумывая, вытолкнул его в пролом. Лок успел только сдавленно ахнуть, и, путаясь в развивающемся плаще, будто летучая мышь под ранок, с головой ушел в черные воды Амателя. Едва не задохнувшись от внезапного холода, Лок отчаянно забарахтался в бурлящей мгле. От плаща ему удалось избавиться, а вот с нажными браслетами пришлось смириться. Они не столько утягивали под воду, сколько отбирали силы, необходимые для того, чтобы удержать голову на поверхности. Наконец он вынырнул, сделал глоток свежего воздуха и тут же чуть не захлебнулся, когда волна плеснула ему в лицо. Над водой чудовищной тенью высился корпус волонтенновой решимости. По палубе судорожно метались огоньки фонарей. Из клубка тел у ближайшего борта отделился знакомый силуэт и полетел к воде. «Жан!» – заорал Лок. «Шлюпка, потону!» Пропавшая лодка возникла в белопенных волнах внезапно, будто акула, готовящаяся к прыжку. Жан с оглушительным стуком врезался в нее головой и ушел под воду. «Жан!» – крикнул Лок, и, вцепившись в планшир ялика, лихорадочно огляделся. На поверхности Жан не показывался. Волна захлестнула Лока с головой. Ялик закачался, едва не вырвался из-за рук. Лок, фыркая и отплевываясь, всматривался в глубину. Там, футок в шести от него, смутно покачивалась тень, подсвеченная призрачным синеватым сиянием. Еще одна волна с шумом плеснула борт, но Лок уже нырнул. Он ухватил за ворот неподвижное тело приятеля, потянул к себе. Жан вяло шевельнулся. На миг они оба как будто увязли в сумрачном потустороннем мире. Между белыми облачками пены и мерцающим светом подводных голубин. Только сейчас Лок сообразил что странное зарево исходит не от фонарей и не от молний, а неугасимо полыхает на дне Амателя. Издалека эти загадочные огни выглядели сверкающими драгоценностями. Но под водой их дрожащее неверное сияние казалось настолько зловещим, что Лок невольно содрогнулся, как будто где-то рядом затаилось неведомое злобное чудовище, готовое напасть на незадачливого пловца». Лок, подхватив Жана под мышки, изо всех сил забил ногами и вынырнул на поверхность штормящего озера. Больно отцарапав щеку о борт ялика, Лок шумно втянул в себя воздух и подтолкнул Жана, стараясь, чтобы голова приятеля не уходила под воду. От холода сводило пальцы, ноги и руки наливались свинцом. Лок одной рукой вцепился в планширь, едва не перевернув раскачивающуюся лодку, а другой тряхнул Жана. «Эй, очнись!» «Да очнись же! Ох, ради многохитрого стража! Тебе что, мозги отшибло?» Лок лихорадочно огляделся. Надо было первым забраться в ялик, но для этого пришлось бы выпустить Жана, который наверняка сразу же уйдет под воду. Железная подкова, уключенная на планшере, погнулась, пока ялик металла по палубе. «Ничего страшного, она еще послужит». Лок схватил полы Жанного непромокаемого плаща, привязал их за выступ уключены, так что Жан болтался в воде, подвешенный к ялику за грудки. «Не самое удобное положение, но иначе его на месте не удержать». Ялик снова качнуло волной, и Лок силой ударился головой о борт. Перед глазами замелькали черные круги, но боль придала решимости. Он нырнул в темноту под лодкой, выплыл с противоположной стороны, ухватился за планширь, с трудом перевалился за борт. Стукнулся с скамью и забарахтался в луже воды на дне. Наконец он сел, наклонился к борту и попытался втащить в лодку Жана. Но не мог ни сохранить равновесие, ни найти устойчивую точку опоры. Отчаянные потуги ни к чему не привели. Утлая лочонка раскачивалась и подскакивала на волнах, Как поршень какого-то жуткого механизма. После долгих и бесплодных усилий здравый смысл все-таки пробился сквозь стены измученного рассудка. Лок повернул Жана боком, перекинул через борт его ноги и руки, а потом потянул на себя его плащ. На этот раз старания Лока завершились успехом. Оказавшись в Ялике, Жан закашлялся, пыркнул, что-то забормотал и попытался приподняться. Ох, Жан, как же я ненавижу древних! Лог, жадно глотая воздух, растянулся на дне лодки рядом с приятелем. Ялик, заливаемый струями дождя, подпрыгивал на волнах. «Ненавижу! Всем сердцем, всей душой ненавижу! Ненавижу все, что они понастроили, все, что от них осталось! А их чудеса, проклятые на поверку, всегда мерзкой дрянью оборачиваются!» «Огоньки!» – пробормотал Жан. Тфу! Сплюнул лок, вот-вот, и огоньки, и друзья-моряки. На мотеле все есть. Он пихнул Жана в бок и сел. Волны по-прежнему швыряли лодку как винную пробку в кипящем котле. Но теперь, когда оба приятели оказались на дне посередине, она приобрела большую устойчивость, и ее уже отнесло ярдов на 50 от кормы волантеновой решимости в сторону берега. На палубе раздавался нестройный гомон. Но за беглецами погони не отправляли, и, судя по всему, к повороту корабль не готовили. Возможно, из-за того, что Волантен еще не пришел в себя после удара Жана. И матросы не знали, что предпринять. «Как я здесь оказался?» – прогнусил Жан. «Потом расскажу. Весла у нас есть?» Одним я какого-то типа, Довбанов». Жан осторожно ощупал лицо. «О, боги! У меня снова дно сломан». А не надо было головой о лодку биться. Так вот, во что я врезался. Ага, и меня до смерти перепугал. А ты меня спас. Ну, раз в пару лет бывает и моя очередь, макнул лок. Спасибо. Да ничего такого я не сделал. Все больше за свою шкуру опасался. Да и тебе приводнение то еще подстроил, отмахнулся лок. Слушай, если волны нас к югу несут, то до берега несколько миль не больше. Вот только без весел высаживаться тяжеловато будет. Волны, как и и положено, ретиво погнали шлюпку на юг, а высадка на берег в точности соответствовала опасениям Лока. А Мотель вышвырнул лодку на черный вулканический песок, будто громадный зверь из торкой спасти пасти надоевшую игрушку. К западу от Лаша натянулся прибрежный тракт, называемый «Темным плесом». Холодным и ветреным осенним днем, по древним булыжником тракта, взметая мокрый гравий вместо летней пыли, резво катил одинокий дилижанс, запряженный восьмеркой лошадей. Услугами таких дилижансов пользовались богатые путники и гости салон корба отправлявшиеся на юг. Если им притила мысль о морском путешествии. Обитые железом двери, прочные ставни на окнах и надежные замки и засовы изнутри – превращали дилижанс в неприступную крепость на колесах, которой никакие разбойники не страшны. Кучер был одет в доспехе, как и охранник, который сидел рядом, не выпуская за рук внушительного арбалета, заряженного толстой стрелой, способной пробить в любом препятствии отверстие, размером с храмовое окно. «Эй, эй, помогите!» – выкрикнул невысокий щуплый человек в непромокаемом плаще, откинутом за спину. Рядом на обочине недвижно распростерся какой-то грузный тип. Обычно, если незнакомцы на пустынной дороге пытались остановить дилижанс, учер просто подстегивал лошадей и проносился мимо. Но сейчас на засаду было не похоже. На занесенной песком равнине, простиравшейся на сотни ярдов вокруг, спрятаться было негде. А люди у дороги выглядели не только измученными, но и безобидными. Ни доспехов, ни оружия, ни разбойничих ухваток. Кучер натянул поводья. Ты чего? встревожился стражник. Да не спеши ты, елдак, в узлы вязать! буркнул кучер. Тебя здесь охранять назначили, вот и охраней. Эй, приятель, в чем дело? Корабли крушение! воскликнул щуплый тип с царапанным лицом и темно-русыми волосами, собранными в хвост на затылке. Вчера ночью нас на берег выбросило. А какой корабль? Волантенова решимость из картена! «А со спутником твоим что?» «Сознание потерял. Вы в Влашин?» «Ага. Двадцать шесть миль. К завтра мы прибудем. Так чего вам надобно?» «Подвези нас, Влашин, будь другом. Мы на запятках пристроимся». «У нашего господина в Влашинском порту контора. Он тебя щедро вознаградит». «Кучер!» – раздался из кареты недовольный писклявый голос. «Я тебя нанял не для того, чтобы ты помогал всяким болванам, которые умудрились свой корабль потопить, и не где-нибудь, о на мотеле. Ежели тебе не в моготу, вознеси молитву за их счастливое спасение и поезжай, не мешкая». «Сударь, так ведь человека изувечило», — возразил кучер. «Он совсем плох. Вон как нос опух и посинел. Чисто слива». «Меня это не касается». «При всем уважении, сударь, но людям, попавшим в беду, принято помогать». Ответил кучер. Вы не беспокойтесь, мы скоро поедем. За их прокорм я платить не намерен, и за задержку в пути тоже. Вы уж извините, сударь, но помочь им все одно придется, возразил кучер. Твоя правда, вздохнул стражник. На разбойников они не похожи. Кучер и стражник спрыгнули с облучка и подошли к локу, склонившемуся над Джаном. Помогите мне его на ноги поднять, попросил Лок стражника. «Может, он очухается?» «Тут вот какое дело», – начал стражник. «Заряженный арбалет из рук выпускать нельзя, потому как он невзначай может выстрелить, особенно если его ненароком задеть». «А ты стрелой в нас не тычь, буркнул кучер. «Поверни его в другую сторону делов-то». «Да ты пьян, что ли?» «Вот я в томалики, своими глазами видел, как один тип арбалет отложил, а...» «Ну да, конечно», – ехидно заметил кучер. «Ни в коем случае заряженный арбалет из рук не выпускай, а то он невзначай кого-нибудь в Тамалеке подстрелит». Стражник фыркнул, вздохнул и направил арбалет на песчаный холмик у обочины. Громко щелкнула спущенная тетива, и массивная стрела по перене вонзилась в песок. Будто по волшебству Жан пришел в себя, и двумя красноречивыми взмахами кулаков убедил кучера и стражника прилечь и отдохнуть в беспамятстве». Позвольте принести вам самые искренние извинения, проникновенно вымолвил Лок. Обычно мы подобным образом не поступаем. На «Ну что, мягкосердные недоумки, поняли теперь, чем ваша помощь обернулась? завопил господин в дилижансе. Мозгов нет, а туда же! В куче да стражники сунулись! А Они вас не слышат, заметил Лок. А вы, разбойники, гнусные подонки, сволочи безродные! Господин в дилежансе гаденько хихикнул. «Да только я вас не боюсь! Вам до меня не добраться! Обчищайте карманы у моих бестолковых прислужников, но от меня вы ничего не получите!» «О, Всевышние боги!» вздохнул Лок. «Послушай ты, хорек бессердечный, забыл, что крепость твоя на колесах. А в миле к востоку отсюда есть подходящий утес над Амателем. Вот мы туда тебя доставим...» «И Жанс вместе с тобой вниз истолкнем!» «Ха! Не запугаете! Я вам не верю!» «Что ж, тогда учись летать!» Лок вскочил на облучок и тряхнул поводьями. «Ну, поехали провожать говнюка в последний путь!» Жан уселся рядом с Локом, и хорошо обученная упряжка тронулась. «Эй, погодите!» – завопил господин в дилижансе. «Стойте! Остановитесь!» Лок, не обращая внимания на крики, проехал еще ярдов сто, потом остановил упряжку и велел. «Жить хочешь? Выходи!» Дверь дилижанца распахнулась, и на подножку ступил низенький старикашка лет 60 с глазами испуганного кролика. Из-под алого шелкового шлафрока с золотыми пуговицами выпирало круглое пузо. Голову коротышки прикрывал алый ночной колпак. Лок, соскочив с облучка, грозно уставился на него и прорычал. Скидывай свой дурацкий наряд! Старикашка торопливо сбросил шлафрок, оставшись в ночной сорочке. Лок сгреб в охапку шелк, пропахший вонючим потом, и швырнул в дилижанс. Где съестные припасы и вода? спросил Лог. Старик молча указал на ларь, установленный на задке дилижанса. Лок откинул крышку, ознакомился с содержимым, кое-что отложил для себя, остальные свертки выбросил на обочину. «Ступай, друзей своих разбуди», – велел он, усаживаясь на облучок рядом с Жаном. «Пешочком по свежему воздуху прогуляетесь, за сутки до Лашина доберетесь. А может, кто-нибудь мимо поедет и над вами сжалится». «Сволочи!» – завопил бедняга, лишившийся шлафрока и дилижанса. «Воры! Я этого так не оставлю! Болтаться вам в петле!» «Все может быть», – невозмутимо ответил Лок. «А вот наверняка я знаю одно». «Как мне понадобится костер развести, так твое барахло на растопку пойдет». Он весело помахал старику на прощение и дележанс покатил по дороге. Только не в Лашин, а в Картен, долгим кружным путем по берегу Амателя.